Но скоро наше тихое существование оказалось под угрозой. Невероятно, но наша добрейшая мачеха попала в не милость. Король, конечно, не пылал к ней страстью, но с ней его жизнь стала удобной. Он казался таким умиротворенным, когда Катарина клала его больную ногу себе на колени. Она всегда была готова выполнить любое его желание. И вдруг разразилась гроза. Все произошло примерно так же, как с моей матерью и с Катариной Ховард. Жизнь моей мачехи была в опасности. Именно тогда я столкнулась впервые с именем Стивена Гардениера, который стал впоследствии моим лютым врагом. Он был епископом Винчестерским и фанатичным сторонником Римской католической церкви. К сожалению, Катерина позабыла об осторожности, и о её приверженности к новой вере известно слишком широко. Однажды король лежал у себя на кровати, и Катерина перевязывала ему ногу, которая в тот день болела особенно сильно. Королева часто старалась развлечь его разговорами о новой вере, и обычно ему нравилось слушать её. и подбрасывать реплики для продолжения спора. Его это забавляло, и он ей говорил, а она сама нам рассказывала: "Слушай, Кэт, что там новенького в твоей новой вере? Может, расскажешь?" Вот и в этот раз она увлечённо заговорила о религии, надеясь, что тем самым поможет ему забыть о боли до того момента, когда начнёт действовать мазь. Однако король стал с раздражением возражать, думая, что он хочет с ней попикироваться. Катарина продолжала отстаивать свою точку зрения, и тогда король в ярости вскричал: «Хорошенькая дело, когда баба начинает строить из себя ученого сухаря, для того я дожил до своих преклонных лет, чтобы у меня училась собственная жена?» Этого было достаточно для жалкого интригана Гардинера, к несчастью находившегося там же. Он поторопился выразить королю свое сочувствие, тогда как остальные, присутствовавшие в королевских покоях, буквально ани мели от ужаса. Если король избавился от двух своих жен, отрубив им головы, его подданным нужно все время быть на чеку. Если они не хотят пойти на плаху, бедная Катерина. Она страшно перепугалась. Я знала, что Матиха никогда не стремилась стать королевой. Её ничто и было стать женой Томаса Сеймура, которого она любила. Потрясение оказалось столь сильным, что Катерина заболела. Я понимала, что следует опасаться не только за её судьбу, Анн Эскью, подруга Мачихи и тоже приверженка протестантизма, совсем недавно была арестована. Вся вина этой красивой и благородной леди состояла лишь в том, что она искренне верила, будто новая вера единственно истинная. Несчастную обвинили в совершении других и распространении крамольных книг в королевском дворце. Катерина была в отчаянии. Она догадывалась, что случится с Анной в Тауре, и посылала своих верейин передать узнице слова утешения. Мачиха слегла от горя, узнав, что Анну подвергли пыткам, и что канцлер Ризли и его приспешник Рич, скинув мантии, с величайшим усердием сами взялись за дыбу. И король дал на это своё соизволение. Несчастную приговорили к сожжению заживо, и после того, как приговор был приведён в исполнение, королева уже больше не поднимала с постели. Было объявлено, что она больна. Если король и догадывался, что причина этой болезни ужасная смерть её благородной подруги, то он никак не давал этого понять. Конечно же, Кэт знала обо всем происходящем и ничего не утайывала от меня. С Эдуардом она не смела что-либо обсуждать из страха, что он передаст ее слова королю, и тогда Кэт могла поплатиться за сплетни головой. Мне же она доверяла. Денно и ночно я молилась за мою дорогую мачеху, но одновременно по-прежнему восхищалась отцом. который одним резким словом или движением бровей мог приводить в ужас тех, кто не испытывал к нему ничего, кроме любви. Я не знаю, любила ли королева моя мать, но я собственными глазами видела, что обья Екатерины делали всё, чтобы угодить ему. Подобная преданность не спасла Катарину Ховард. Спасёт ли она Катарину Пар? Какое счастье и облегчение доставило мне весть о том, что отец и мачеха помирились. Должно быть, ему недоставало её заботы. Она ведь теперь так раскворалась, что не вставала с постели. Послали за её лекарем, доктором Вэндзи, и тот объявил, что болезнь королевы происходит исключительно от беспокойства. она все время плачет и не может унять дрожь в конечностях. мой отец очевидно уже сожалел о том, что охотно слушал на веты ее врагов, а они зашли так далеко, что с нетерпением ждали ее казни и уже подыскивали на роль королевы новую претендентку, более угодную Риму. они не учли только одного: король уже не молод и хорошая сиделка. значило для него больше, нежели греховные женские прелести, какими, например, обладали моя красавица мать и Катерина Ховард. Доктор Венди, преданный друг королевы, рассказал ей, что король без неё скучает, если, продолжал доктор, королева смиренно обратится к мужу и повинится во всех грехах, которые могли совершить. то король будет готов вернуть ей своё расположение, ибо он искренне сожалеет о возникшем между супругами отчуждении. Я видела с мачехой после того, как король навестил её в её спальных покоях. Перемена, произошедшая с ней, была потрясающей. Она уже больше не плакала, и бившая её дрожь мгновенно прекратилась. Она рассказала мне Что, король, сказав несколько ласковых слов, попытался вызвать её на спор, но доктор Венди заранее научил королеву, как вести себя в подобном случае. Она всего лишь женщина, ответила Катерина королю, со всеми слабостями, свойственными её полу, и потому в серьёзных вещах должна полагаться на суждения его королевского величество. Господь поставил вас над всеми нами, благочестиво добавила она, и у вас первого после Бога я должна учиться. Похоже, что это не так, сказал король. Ты превратила св ученного доктора Кэт, который обучает нас премудрости. Если ваше величество так полагает, ответствовала моя мачеха, то я, разумеется, с этим должна согласиться. Хотя я всегда считала, что не подобает жене поучать своего мужа, а если я, когда либо вступала с моим подданным в спор по поводу религии, то делала это главным образом для того, чтобы получить пищу для размышлений и утешение касательно неких сложных материй. В иные же разы я затевала эти беседы, дабы отвлечь вас от душевных и физических страданий. Вот из каких соображений я смельвывала спросить вас, ваше величество, изложить ваше просвещённое мнение по вопросам веры. Какой же умницей была моя милая мачиха. Эти её слова стоило запомнить наизусть. Как же хорошо, она изучила характер своего мужа, ибо он тут же ей ответил. Значит, вот как солнышко Когда мы с тобой снова друзья навеки. Ах, если бы только Катерине Ховард удалась её отчаянная попытка, когда она бежала по длинной галерее в часовню, смогла бы она так же ловко переубедить короля с помощью своей красоты, как сделала это Катерина Парс с помощью мудрых речей. Я спрашивала себя: а не был ли мой великий отец, который свободно вершил судьбы людей, Не был ли он подчас наивным ребёнком? Но как бы то ни было, речка Катарины его умиротворила, или же он просто-напросто с удовольствием ухватился за возможность счесть уйти из раздражавшей его ситуации. Факт оставался фактом. Он не желал терять Катарину пар. В противном случае ничто не спасло бы её. Примирение произошло весьма своевременно. На следующий день был назначен арест королевы, но теперь, помирившись с супругой, король пригласил её посидеть с ним в саду. Она отправилась в сопровождении своей сестры Джейн Грей и леди Тревид, так что они стали свидетелями той сцены, которая разыгралась в саду. Они все сидели там, когда появился Рисли, лорд канцлер с отрядом стражников. Он нёс приказ о балисте королевы, который король подписал ещё до своего визита в её спальные покои. Мой отец пришёл в ярость, увидев канцлера со стражниками. Он в бешенстве закричал, что они скоты, идиоты и негодяи, и пусть лучше убираются вон с его глаз, иначе им придётся держать ответ, как это они осмелились нарушить его покой. когда он наслаждается обществом королевы при всей своей нелюбви к ризли я ощутила нечто вроде жалости к нему очевидно королева испытывала то же самое она пробормотала что должно быть произошла какая-то ошибка мой отец очень легко отходил от свирепой ярости к сентиментальности ах добрая душа посклекнул он: "Ты даже не представляешь себя, Кэт, сколь мало он заслуживает жалости, особенно от тебя. Он был так жесток к тебе, как и другие". "Дорогой мой отец", думала я. "А как вы сами вели себя по отношению к женщине, которая всегда была вам верной и преданной женой? Никогда не выйду замуж", решила я про себя. "Никогда не позволю мужчине властвовать над собой. Тот инцидент благополучно разрешился, но мой отец уже не вернул своего расположения ни Рисли, ни Гардиниеру, которому он стал выказывать оскорбительное пренебрежение. Снисходительно отнесясь к собственному участию в этом деле, он нашёл в лице Гардиниера козла отпущения. Но в воздухе по-прежнему так и витала опасность. И часто, когда мы с Мачехой сидели за нашим рукоделием, я смотрела на ее спокойное лицо и размышляла, как близко она подошла к тому порогу, за которым оборвалась жизнь Анны Болейн и Катарины Ховард.